В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбище, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни от возмездия, когда исполнилось клятва мести, в которой было сказано... Древнее, издалека свое знамя, я окропил перед походом кровью жертвы. В свой низкорокочущий, обтянутый воловьей кожей барабан я ударил. На своего черногривого бегунца я сел верхом. Свой стёганый панцирь я надел, свой грозный меч я в руки взял. С улит меркитами я буду биться до смерти. Весь народ меркитский я истреблю до мальца, пока их земли не станут пустыми» когда эта страшная клятва исполнилась сполна в ночи, оглашенной криками и воплями, среди бегущих в панике, среди преследуемых удалялась крытая повозка. «Борте! Борте! Где ты, Борте?» — кричал и звал Тимурчин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя. И когда, наконец, он настиг крытую повозку и его люди перебили сходу возниц, то Борте откликнулась на зов.